Глава пятая. В обычные дни Дронга спал до полудня, предпочитая ложиться очень поздно, не раньше 4-5 п я т утра. В этот день он, как обычно, заснул в половине пятого, раздумывая над всем, что ему довелось услышать за весь день в институте Архипова. Примерно до четырех часов он работал на своем компьютере, подбирая нужную информацию. Его интересовали публикации в периодической прессе примерно шестимесячной давности. Не найдя ничего интересного, он начал проверять более отдаленные сроки. Многие газеты уже были подключены в сеть Интернета, и поиск не был особенно трудным. В эту ночь он пытался осмыслить первый день, проведенный в институте. Приняв таблетку аспирина, он отправился спать. Но уже на следующее утро поднялся в половине десятого, чтобы успеть побриться, принять душ и съездить в прокуратуру. По утрам он обычно не завтракал, предпочитая чашку чая. Он уже собирался выходить из д о м у когда раздался звонок. Дронго услышал, как включился автоответчик, интересовавшийся, кто именно позвонил, и тревожный знакомый голос Михаила Михайловича попросил не ездить в прокуратуру. Это было достаточно интересно, и Дронго поднял трубку. Доброе утро, поздоровался он. Почему мне не нужно ехать в прокуратуру? Только что Сергею Алексеевичу звонил полковник Левитин, сообщил потрясающую новость. Он во всем признался. Павел признался в убийстве у Архипова за седание в академии, и он просил меня позвонить вам и извиниться за вчерашнее беспокойство. Очевидно, мы ошиблись. Наш бывший охранник действительно оказался убийцей. Не может быть, убежденно сказал Дронга. Этого просто не может быть. И тем не менее это так. л е в и т и н даже поинтересовался, как можно вам позвонить, но Сергей Алексеевич не дал вашего домашнего телефона. Видимо, полковнику не терпелось информировать вас, чтобы и вы узнали о его правоте. Я поеду в прокуратуру, решительно заявил Дронго. Мне нужно убедиться во всем на месте. Я почти уверен, что Павел Мовчан не совершал этого убийства, и дело даже не в найденных журналах. Они ошибаются, решив, что признание Мовчана это главное доказательство. Не знаю, честно признался Сыркин. Я уж больше ничего не знаю и никому не могу верить. Если Павел признался, закажите мне пропуск, попросил Дронго. Я приеду к вам после перерыва. Через полчаса он уже сидел в кабинете Климова. Следователь принял его в своем кабинете, когда на часах было ровно одиннадцать. Вероятно, Климов любил точность. Добрый день, мрачно приветствовал его Дронго. Говорят, у вас новости? Ох уж этот л е в и т и н Улыбнулся Климов. Ему не терпелось позвонить в институт и сообщить о признании м о в ч а н а Хотя я просил не торопиться. Вчера днем, когда мы вернулись из института, арестованный сам попросился на допрос. Он признался в том, что убил х о х л о в у рассказал, что нож выбросил в реку, когда вышел из института. Собственно, никаких других вариантов просто не было. И вы поверили в его признание? – спросил Дронга. Вы же опытный человек, должны понимать, что признание – это еще не доказательство. Я это понимаю. Но в комнате были только его отпечатки пальцев и на дверной ручке. Мастуков дверь просто толкнул, а м о в ч и н дверь открывал – это разные вещи. Он вполне мог убить молодую женщину, взять ночь с собой и покинуть территорию института. Меня смущает его несколько неожиданное признание, поэтому я пытаюсь все проверить. В этот момент дверь в кабинете открылась, вошел л е в и т и н По его торжествующему лицу Дронга понял, что полковник считал себя победителем. Добрый день, подчеркнуто церемонно поздоровался Левитин. Как у вас дела? Кажется, вчера еще вы мне не верили. Вы считали, что мы, как обычно, пытаемся навесить обвинения на невиновного или пришить, как говорят, блотные. Но мы оказались правы. А вы? Я же говорил вам, что время Шерлока Холмсов и комиссаров Мегре давно прошло. Хотя я думаю, вы не должны очень переживать. Все было ясно с самого первого дня. Абсолютно не переживаю, спокойно сказал Дронго. Тем более, что м о в ч и н не убивал х о х л о в у Как это не убивал? Растерялся Левитин. А его признание? Нужно узнать у него, почему он пошел на такое признание. Но я уверен, что он не убивал. Так, крякнул Левитин. Значит, вы и теперь не верите? Тогда можно у вас узнать, кто именно убил х о х л о в у или вы этого пока не знаете? Пока не знаю. но убежден, что не Мовчон. Почему? вмешался Климов. Почему вы так уверены, что это не наш арестованный? Начнем с того, что убийца совершил преступление в шесть-семь часов, а у Мовчина было алиби. Он ведь появился в институте в восемь часов вечера. Он появился в половине восьмого, улыбнулся Левитин, а женщина была убита примерно в семь часов. Полчаса ошибки вполне могут иметь место, тем более, что дверь была открыта. Вы же были там в коридоре, В помещениях довольно сыро, и э к с п е р т ы п а т о л о г о а н а т о м ы могли не учесть влияние низкой температуры. И потом, Мостуков ждал слишком долго, когда наконец вернется его напарник. Теперь понятно, пробормотал Дронга, вы все-таки хотите подогнать под это убийство Мовчина. Ничего мы не хотим, возразил Климов. Меня тоже настораживают некоторые нестыковки, которые я пытаюсь понять. Но ясно, что кроме Мовчина. Этого никто сделать не мог. Тогда чем вы объясните то обстоятельство, что м о в ч и н выходя из кабинета, где было совершено убийство, не погасил свет, словно нарочно оставил его включенным, чтобы туда вошел Мастуков или кто-нибудь из посторонних? Это ведь не логично. А убийцы не всегда бывают логичными. Резонно возразил Левитин. Он мог действительно испугаться, поэтому избежал, убил женщину и с б е ж а л А куда он дел нож? Взял его с собой, пожал плечами полковник. Значит, свет он забыл выключить, поддавшись панике, а орудие убийства взял с собой, сказал Дронга. Но свой платок он взять забыл. Почему в одном случае он так нелогичен, а в другом потрясающе последователен? Вам не кажется, что вы все-таки ошибаетесь? Ваши доводы не совсем убедительны, возразил Климов, нахмурившись. Очевидно, слова Дронга на него все-таки действовали. Убийца может забыть какой-то предмет на месте преступления и решить, что он должен спрятать прежде всего орудие убийства. В моей собственной практике таких случаев было сколько угодно. Платок – недоказательство. А не выключены свет, состояние шока – он все-таки не убийца, а нормальный человек. Значит, он уже не маньяк? Я думаю, что нет. А я думаю, что да. Но маньяк полностью осознающий свои действия, – вставил Левитин. Черт вас возьми! Разозлился Дронго. Хорошо, если вы мне не верите. Может, вас убедит еще одно обстоятельство. У вас есть ф о т о г р а ф и и убитой? Конечно, удивился Климов. В деле есть фотографии. Покажите их, попросил Дронго. Климов кивнул, достал объемистую папку и пододвинул ее к Дронго. Тот, раскрыв папку, внимательно изучал на фотографии убитую. Левитин почувствовал, что столь трудно обретенная победа может ускользнуть, и поспешил с вопросом: "При чем тут фотографии? Посмотрите на снимки убитой", предложил Дронга. "Я не понимаю, куда вы клоните", разозлился полковник. Мостуков рассказал мне, в каком положении лежала убитая. Вот видите, здесь четко видно, как именно она себя вела. Очевидно, она пыталась защищаться. Одна рука была приподнята, другая была прижата к животу. Посмотрите на снимки, вы все поймете. Что мы поймем? Не сдержавшись, закричал Левитин. Если бы убийцей был действительно Павел м о в ч и н он должен был весь перепачкаться в ее крови, весь. При таких прямых ударах он не сумел бы уберечь свой джемпер и брюки, которые на нем были, от пятен крови. Но судя по показаниям Остукова, он ушел на проверку и пришел с проверки в одной и той же одежде. Неужели и это вам ничего не говорит? Климов нахмурился. Он молчал, обдумывая сказанное Дронго. Сориентировался Левитин. Он мог убить ее до своего обхода, а потом переодеться в другую одежду, или вообще снять свой джемпер во время преступления. А может, он и был в крови, но Мастуков просто не увидел этого поздно ночью. А может, он успел переодеться в одежду убийцы, убил женщину и снова надел другую одежду, съязвил Дронго. Вам не кажется, что ваше неистовое желание подогнать под это убийство Мовчина уже немного переходит границы разумного? Он сбежал с места преступления, бывший уголовник, р е ц и д и в и с т сбежал и прятался целый месяц. Закричал теряя терпение Левитин. А вы его искали, понял Дронга, и когда нашли, радостно рапортовали, что убийца найден. Именно поэтому вам теперь так необходимо доказать, что именно он и есть убийца. Не совсем. возразил примирительным голосом Климов. Дело в том, что он сам сознался. Я не применял к нему особых методов воздействия. Но вы же опытный человек, Климов, покачал головой Дронга. Вы должны были понять, что значит посадить за такое преступление молодого человека. Если в камере знают, что арестованный п о с а ж е н за убийство женщины, да еще идут всякие разговоры о сексуальных отклонениях убийцы, то этому парню в камере не выжить. Вы представляете, как с ним обращаются, если он сам дает такие показания. Сексуальных маньяков в тюрьмах ненавидят, там могут простить все: убийство, грабеж, воровство, хищение, но преступления на сексуальной почве не прощают. Вы же знаете это лучше меня. Переведите его в одиночку и через день допросите, он наверняка изменит свои показания. Все у вас разложено по полочкам, все учтено, – прошипел Левитин. А я вам докажу, что убийца был мовчан и никто другой. Докажите, спокойно ответил Дронга. Но учтите, что там снова стали появляться эти журналы. Вы считаете, что просто кто-то дурачится? А мне кажется, что там происходят не просто странные, но и страшные вещи. Дронга поднялся, кивнув на прощание своим обоим собеседникам. Когда он уже открывал дверь, Климов спросил: "Вы думаете, маньяк работает в институте?" Я пока ничего не могу заявить определенно, но убийца не м о в ч и н в этом я убежден. До свидания. Он вышел из кабинета, оставив их одних. Когда он ушел, Климов посмотрел на Левитина. Может, мы с вами действительно немного поторопились, и м о в ч и н не виновен? Он сам признался. Упрямо сжал губы Левитин. Там повсюду его отпечатки. Что вам еще нужно? Какие доказательства? Или вы поверили этому авантюристу? Мне нужно найти убийцу, ответил Климов и передать дело в суд. А я на сто процентов не уверен, что убийство совершил Мовчан. И пока у меня не будет этих с т 0 процентов, я не смогу передать дело в суд.